мутный поток противоречивых образов напоминающих былое видение захлестнул сознание выездного следователя подыхающий пес последним усилием выводящий в пыли два старых иероглифа деревянный диск безумного повара Фена, испрещенный теми же знаками и вот теперь дар сына неба совпадение но судья давно уже не верил в подобные совпадения. Тогда откуда император узнал о загадочных знаках и как сумел прийти к столь далеко идущим выводам, что решил немедленно казнить бывших чиновников монахов тайной канцелярии? Может быть, тигр и дракон? Противоборство двух клейменных рук в преисподней? Безумный фэн и новый Сын Неба? Возможно ли? Что это означает, господин инспектор? Выдавил, наконец, судья. Тарго сударя и, по-видимому, новый символ императорской власти, развел руками Ван Инь. Во всяком случае, божественный Хун Цзи почти никогда не расстается с точно таким же диском, только большего размера и в минуты раздумий выводит на нем иероглифы. Совершенно верно, именно Цзин и Жань во всевозможных сочетаниях. Тигр и дракон Чистая и грязная. Инь и Ян. Монах и император. Я вижу, вы задумались. Действительно, в этой истории немало странного, но стоит ли удивляться, зная, что сейчас творится в Поднебесной? К примеру, история вашего спасения из Ванской тюрьмы тоже представляется мне весьма загазочной. Все признают, что вас спас мальчик с удивительным прозвищем «Маленький Архат». «Маленький Архат», «Маленький Архат». Прозвище казалось знакомым, но после долгого беспамятства голова соображала плохо, и выездной следователь никак не мог вспомнить, где и от кого он это слышал. «Я говорил с ним». Мальчик утверждает, что спас вас в одиночку при помощи точильного камня и разбитой шкатулки, однако подробнее объяснить отказывается. С другой стороны, многие свидетели заявляют, Будто мальчику помогала чуть ли не сотня вооруженных якшей. Точильный камень и шкатулка. Бао начал кое-что понимать, однако не спеши уделиться своими соображениями со столичным инспектором. Кстати, как я узнал, именно этот мальчик и передал доблестным генералу Чишу Джао, также незабытому государям, свиток с подробными, хотя местами и не вполне понятными, признаниями Джоу Вана. Я приказал проверить печать и подпись принца, они оказались подлинными. Насколько мне известно, сей отрок проживает в вашем доме и ждет возможности поговорить с вами. Так вот, если вам удастся выяснить у него некоторые обстоятельства, о которых я упомянул, я бы очень просил вас, уважаемый Бао, сообщить их мне. Возможно, ими заинтересуются и в столице, включая... В общем, вы меня понимаете. «Разумеется, господин инспектор, как только мне станет известно что-либо касающееся этого дела, я немедленно. Вот и отлично. Я вижу, мы поняли друг друга. Что ж, не буду вас больше утомлять. Выздоравливайте и набирайтесь сил, и через неделю до вас на церемонии награждения, которая состоится в бывшем дворце принца Джоу. И Инспектор поспешил откланяться. Некоторое время судья просто отдыхал откинувшись на изголовье и пытаясь привести в порядок разбегавшиеся мысли. Потом он заснул и, засыпая, успел подумать еще об одном удивительном факте. 11 дней он провел забытие, однако все эти дни он не был в преисподней.че? С этой мыслью он заснул. Первый, кого увидел судья, проснувшись, был мальчик. Мальчик был одет в кафтан старшего Веня, довольно удачно перешитый специально для него и подпоясанный черным серебром кушаком, а также в темно-зеленые шаровары. Грызя здоровенное яблоко, ребенок с интересом наблюдал за судьей Бао. «Добрый вечер», — заявил он, увидев, что больной открыл глаза. «Добрый вечер, маленький Архат». Похоже, именно тебе я обязан жизнью. В некоторой степени. А также точильному камню и своему коллеге Ли Иньбу. Я так и думал. Удовлетворенно заметил следователь, усаживаясь на кровати. Что ж, искренне благодарен. Мой дом в твоем полном распоряжении. Уже около двух недель. Закончил маленький архат. Благодарности оставьте на потом. По-моему, нам есть о чем поговорить. «И по-моему, тоже», — согласно кивнул судья Бао. «Позволь задать тебе несколько вопросов, мой юный спаситель». «Позволяю. Грех не уступить просьбе больного». У судьи возникло ощущение, что мальчишка над ним издевается. «Тогда ответь. Как тебе попали точила и свиток?» «Свиток нашел в разбитой шкатулке под окнами вашего дома, а точилом в меня запустил один из мародеров». «Второй вопрос». «Что за бумагу ты вручил генералу?» Которую он потом передал господину инспектору. «А это...» — ухмыльнулся мальчишка. «Все в той же шкатулке я нашел чистый свиток с личной печатью подписью принца Джоу. Я так понимаю, что принц выдал вам эту бумагу совсем для другого, но ну я решил использовать ее по-своему. И вписал туда все, что успел услышать от Джоу Вани, да еще и от себя кое-что добавил. Неплохо получилось, а?» Пусть теперь попробует отвертеться. Мальчишка вдруг засмеялся, словно вспомнив что-то забавное. «Я когда отдавал бумагу генералу, случайно свитки перепутал», пояснил он в ответ на недоуменный взгляд выездного следователя. Так стального хребта чуть удар не хватил, когда он подпись князя преисподнюю видел. Однако у Бао создалось впечатление, что мальчишка перепутал свитки отнюдь не случайно а желая полюбоваться результатом, и полюбовался. Маленький Архат тем временем излег из рукава бумагу, заверенную подписью Яни Ло, и положил ее на столик перед судьей. Понятно, кивнул судья. Ну и третий вопрос. Там в шкатулке было не два свитка, а три. Один – чистое разрешение с печатью и подписью Джо Увана. Второй – грамота владыки преисподней и третий, составленный тайнописью или на никому неизвестном языке. Где он? У законного владельца, — нахально сообщил мальчик. Этот подлет тицелов тащу его из моего тайника в скалах, так что я всего-навсего верну себе свою собственность. Значит, его написал ты. Это был не вопрос отверждения. И что же в нем? Вы не поймете, судья очень серьезно и тихо произнес маленький архат. «Прошу вас, не обижайтесь. Я был бы рад все объяснить вам, но в языке джунго еще просто нет таких слов и не будет в ближайшие 500 лет. Итак, это все, что вы хотели узнать?» «Да, все или почти все. Ты, маленький архат, бежавший из обители у горы Сун, тебя послал ко мне змееныш Цай, и ты далеко не мальчик». Маленький Архат долго и с нескрываемым интересом смотрел на судью Бао. Но теперь к этому интересу вместо насмешившей иронии было примешано немалое толико уважения. «Я недооценил вас, судья. Возможно, я не прав, и вы сумеете понять изрядную часть того, для чего здесь еще не придумали слов. Но об этом после. А сейчас слушайте то, ради чего я бежал из Шаолиня». Рассказ мальчишки был недолгим, и выездной следователь оценил умение собеседника выделять только существенные факты и связи между ними, опуская ненужные подробности и отметая любые личные эмоции. «Такого бы, да к нам в судейский приказ», — мелькнула мысль. Когда маленький Архат закончил, оба некоторое время молчали. Потом мальчишка стряхнул с себя задумчивость и потянулся за очередным яблоком рукавом зацепив при этом свиток, который не замедлил свалиться со стола. Неожиданно свиток сам с собой развернулся и замерцал голубоватым светом. Это еще что? Мальчишка на всякий случай отодвинулся подальше, однако ничего страшного не случилось. Свиток померцал-померцал и погас, снова свернувшись в трубку. Маленький архат опасливо потрогал свиток ногой, Затем, убедившись, что тот не так как не реагирует, поднял его и развернул, присев на край кровати. А судья Бао поспешил загнуть в бумагу через плечо мальчишки. Подпись и личная печать владыки Янь Вана были на месте, однако текст свитка полностью изменился. Это было официальное приглашение. Судья Бао лунтан Тан, отшельник Лань -да юный монах по прозвищу Маленький Архат приглашались на день рождения владыки преисподник князя Янвана. По этому поводу, в Аду объявлялся всеобщий праздник, суточная амнистия для грешников. А состояться все это торжество должно было в ближайшую ночь, то есть через несколько часов. «Здорово!» – искренне восхитился маленький Архат. «Вад! Да еще и на именины к владыке! Как на янванские именины испекли мы...» «Только как мы туда попадем?» очень просто спать ляжем и судья бао доставила истинное удовольствие то растерянное выражение которое возникло на физиономии маленького архата после этих слов